На профессиональных курсах, куда тебя определит хозяин-багровитель. Почему тебе так важно, чтобы я не прошел пробу? Ты уже научилась регенерировать. Крокодил промолчал. Сегодня я тебя оставил только за тем, чтобы все почувствовали урок каморбала, сказала Аира, чтобы подчеркнуть событие. И чтобы им было, кого ненавидеть. Аира хмыкнул. Я работаю, знаешь ли, мне нужно, чтобы они были все время в экстремальных условиях. Это трудно, да. Это проба.